Глава двенадцатая. Ужасная ночь. Ужас охватил двух некогда грозных морских разбойников. Прямо на их лохматые головы медленно опускался тяжелый каменный потолок. Еще несколько минут, и громадное каменное глыбище раздавит в лепешку двух глупых пиратов. Насмерть перепуганные разбойники метались из стороны в сторону, ища хоть какое-нибудь спасение. «Где это должен быть потайной ход?» — сам себе твердил капитан Бульбуль. -буль. «Мы должны его найти, иначе там крышка!» Рыжебородый отчаянно попробовал толкнуться в одну из каменных плит на потолке. Она не поддалась. Он толкнул другую, третью, четвёртую. Неожиданно одна легко поддалась и отъехала в сторону. В это время оба пирата уже лежали на полу. Так низко опустился потолок. «Я нашёл!» — радостно закричал пират Бульбуль. -буль. «Я нашёл выход из этой ловушки! Скорее туда, а иначе нас раздавит!» Бульбуль, -буль, кряхтя и посапывая, влез в открывшийся ход, а следом за ним нырнул и длинноносый дырка. В ту же секунду потолок придавил пол. Пираты были спасены. Ещё чуть-чуть, и нас бы прихлопнуло. Тяжело отдуваясь и сопя, пробормотал капитан Бульбуль. -буль. «Это точно!» — крякнул шпион Дырка. «Я же предупреждал, что мы окажемся в ловушке, а ты и слушать не хотел». «Интересно, куда мы попали?» — Шаря в темноте спросил Бульбуль. -буль. «Сейчас я зажгу огонь», — усердно роясь в рюкзаке, сказал Пулькин. Вскоре длинноносый шпион нашёл коробок со спичками и свечку. Чиркнула спичка, и сразу в руках у шпиона загорелась маленькая свечка. Огонь осветил комнату, в которой оказались пираты. Это была круглая комната, в стенах которой почему-то было очень много маленьких дырочек. Дверь комнате тоже была, но она находилась очень высоко над полом. Не видно было никаких ступенек или лестницы, ведущей к этой двери. «Хм, странная какая-то комната», — удивлённо пожал плечами дырка. «Какая-то она круглая, и дырочки какие-то в стене, а дверь аж под самым потолком». «Это и есть, наверное, вторая комната-ловушка, которая нас пугала, этот дурачок-археолог», — прорычал Бульбуль. -буль. «Ну вот, опять ловушка», — снова захныкал дырка. «Я больше не хочу никаких ловушек, я хочу вернуться назад к выходу». «Ты что спятил?» — рявкнул на него капитан Бульбуль. -буль. «А как же сокровища? А как же наш план? Мы ведь хотели пиратствовать по морям океана А если у нас не будет сокровищ? Как же мы с тобой купим фрегат и оружие?» «Нам нужно выбраться из этой комнаты, пока с нами опять что-нибудь не приключилось», — тяжело вздыхая, проскулил Пулькин. «Как бы нам добраться до двери?» — почесал затылок бульбуль буль ой «Ой-ой-ой, капитан, смотрите!» — воскликнул дырка, указывая на стены комнаты. «Кто-то лезет в комнату из дырочек!» Разбойник приподнял над головой свечку, и пламя ярко осветило круглые стены комнаты. Изо всех дырочек и отверстий в комнату заползали и шлёпались на пол, «Ядовитые змеи!» Ползучие гады зловеще шипели и высовывали маленькие острые язычки. Змей было так много, что у пиратов зарябило в глазах. Гадюки сворачивались и извивались, а огромные страшные очковые кобры приподнимались над полом, покачивались взад и вперед, показывая пиратам свой жуткий капюшон. «Караул!» Завопил дырка с такой силой, что, казалось, стены не выдержат этого страшного крика и рухнут. «На помощь! Спасите!» — истошно завыл Бульбуль. -буль. «Я с -с сейчас умру страха!» — надрывался дырка, прыгая между ползающими змеями, как сумасшедший. «Я больше всего на свете змей боюсь!» — рычал Рожебородый. «Ой, они меня сейчас искусают!» — громко скулил дырка. «Нам нужно во что бы то ни стало добраться до двери!» — показывая наверх, вопил Бульбуль. -буль. «Там наше спасение!» А змеи между тем все выползали и выползали. Теперь разбойники старались не шевелиться. Но змеи начали сами приближаться к перепуганным пиратам. «Главное, не наступи на какую-нибудь из этих тварей!» — предостерег Бульбуль. -буль. «Я где-то слышал, что змеи просто так на людей не нападают. Но если ты наступишь змее на хвост и сделаешь ей больно, она может тебя ужалить». «Как же тут не наступишь, когда у них хвост сразу после головы начинается?» Тарящий глаза на змей проскулил дырка. «Да не скачи ты!» — разозлился Бульбуль. -буль. «У тебя же в рюкзаке должна быть верёвка. Вот и достань её». «Да-да-да-да, как кажется, где-то была». промычал Пулькин. «Скорее, скорее доставай, что там копаешься!» — нервничал Буль-Буль. «Мы же с тобой находимся не в саду с цветами, а в самом настоящем террариуме. Ну что, достал? Давай сюда!» Рожебородый пират подхватил верёвку и, схватив один из её концов, стал подбрасывать его вверх к двери. «Нужно, чтобы конец зацепился за ручку!» — кряхтел Буль-Буль. «Правильно, тогда мы по ней сможем залезть наверх», — обрадовался перепуганный шпион. «Ну что, получается?» «Что-то у меня не выходит». в Который раз снова и снова, подкидывая верёвку, пробасил Бульбуль. «Что же делать?» «Ай, мне страшно», — снова закричал Дырка. «Чего это она на меня уставилась?» Показывая на кобру, захныкал шпион. «Цапнуть себя очень хочет», — объяснил Бульбуль. -буль. «А чё я ей такого плохого сделал?» — надрывался шпион Дырка. «Ей, наверное, не нравится, что ты прыгаешь возле неё». «Я больше не буду», — осторожно отходя от змеи, прыгнул Дырка. «А я ещё слышал, что есть змеи, которые плюются». Снова начал пугать Дырку Рыжебородый разбойник. «Я тоже умею», — ответил ему Пулькин. «Только ты слюной плюёшься, а вот они — ядом». — усмехнулся толстяк. — А у меня, может быть, слюна ядовитая, — хвастался Дырка. — Ну-ка, снимай свой башмак, — приказал Буль-Буль. — Зачем? — растерялся Дырка. — Я, кажется, придумал, как нам верёвку забросить, — важно объяснил толстый пират. — Снимай поскорее пока эти ядовитые гады не перекусали нас, как кроликов. Дырка, неуклюже прыгая на одной ноге, спешно принялся стаскивать с себя башмак. Как только он его снял, капитан Бульбуль -Буль схватил пыльный башмак и привязал его к концу верёвки. Затем он раскрутил верёвку и логким движением зацепил башмак за ручку двери. Рыжебородый разбойник крепко ухватился двумя руками за другой конец верёвки и принялся быстро карабкаться наверх. Через несколько мгновений Бульбуль -Буль был уже под самым потолком. а его верный друг и помощник Дырка всё ещё находился внизу в одном башмаке, окружённый со всех сторон зловеще шипящими ядовитыми змеями. «Скорее, карабкайся вверх по верёвке!» — крикнул Бульбуль длинноносому шпиону. Долго Пулькину уговаривать не пришлось. Шпион вцепился в верёвку и, как кошка, быстро и ловко начал карабкаться вверх к своему бородатому другу. Ещё чуть-чуть, и ползучие гады искусали бы несчастного шпиона, потому что их было так много, что дырки просто негде было стоять, не наступая на змей. «Ура! Мы спасались!» — радовался дырка, надевая снятый башмак. «Да, ещё немного нас бы закусали до смерти эти ползучие гады», — ликовал пират Бульбуль. -буль. «Что за ерунда? Мы опять в темноте?» — нервничал шпион Пулькин. «Я свечку в комнате со змеями оставил». «Почему же ты её не взял?» — грозно спросил рыжебородый капитан. «Не мог же я карабкаться по верёвке с горящей свечкой в руке?» Моргая ответил Дырка. «Я бы горячим воском обжёгся». «Но, по твоей милости, мы опять сидим в кромешной тьме!» Рявкнул толстый пират Бульбуль. -буль. «В рюкзаке у меня есть ещё одна маленькая свечка. Сейчас я её зажгу», — засуетился Дырка. Пулькин достал из рюкзака свечку, спички и в который раз зажёг свечу. Пламя осветило комнату. Это была маленькая комнатка с очень низким потолком. "Куда это мы попали?" волнуясь, спросил дырка. "Подозрительно маленькая комнатушка. Может, здесь снова ловушка?" "Скорее всего, так и есть", задумчиво проговорил бульбуль. -буль. "Вон, видишь дверь?" Он указал рукой на противоположный конец комнаты. «Идём-ка поскорее отсюда, пока в новую беду не попали». И как только он это произнёс, прямо под их ногами начал разъезжаться в разные стороны каменный пол. Но, видимо, от времени механизмы работали не так быстро, как раньше. Именно поэтому разбойники успели схватиться руками за какие-то железки, торчащие из стены. В ту же секунду пол окончательно исчез, и перепуганные пираты увидели внизу огромную глубокую яму, на дне которой прямо из земли торчали острые металлические прутья. «Если бы мы не успели схватиться, то нас бы проткнули эти ужасные железки!» Красное от напряжения и страха прохрепел Бульбуль. -буль. «Значит, это и есть та самая третья комната-ловушка», — прокряхтел Дырка, болтаясь между полом и потолком, держась за какую-то железяку. «Нам нужно добраться до двери, которая ведёт в нашу сокровищницу», — прохрипел Бульбуль. «Видишь, в стене торчат какие-то старые железки». «Вижу», — трусливо оглядываясь по сторонам, кивнул Дырка. «Карабкайся по ним к двери». скомандовал Бульбуль, -буль. только осторожненько, смотри, вниз не свались, там острые прутья. Разбойники, кряхтя и чертыхаясь, начали перебираться с одной железки на другую. Дырки было сложнее, потому что он лез, не выпуская из рук горящую свечу. Он хотел было её выкинуть, чтобы было удобнее карабкаться, но Бульбуль -буль не разрешил этого сделать, объяснив, что в темноте они не смогут карабкаться по стене и сорвутся вниз. «Я же говорил вам, капитану, что лучше не связываться с этими сокровищами!» Ныл длинноносый шпион. «Сейчас спали бы себе на кроватках и смотрели бы интересные сыны «Ничего, ничего. Из первых двух ловушек мы выбрались живыми и невредимыми. Значит, и из этой тоже как-нибудь выползем!» Прорычал, карабкаясь по отвесной стене, рыжебородый капитан Бульбуль. «Ай-яй-яй!» — вдруг взвизгнул дырка. «Что там у тебя случилось?» Продолжая ползти, спросил толстый пират. «Мне на руку горячий воск всё время капает». Пожаловался шпион. «Можно я выкину свечку?» «Только попробуй!» Грозно рявкнул Бульбуль. -буль. «Я и так ничего не вижу. А если совсем темно станет, то я тут же вниз шмякнусь и разобьюсь». «А если я свечку не выброшу, тогда я разобьюсь!» проскулил дырка. «Терпи, длинноносый!» «Осталось уже совсем немного», — подбадривал приятеля рожебородый пират. Разбойники, как макаки, перелезая с одной железяки на другую, приближались к двери. Бандитам было очень страшно, у них тряслись руки и ноги, но они продолжали ползти. Дырка то и дело посматривал вниз, отчего у него начинала кружиться голова и звенела в ушах. Бульбульший, наоборот, вниз старался не смотреть, чтобы не так было страшно. Железяки, по которым они карабкались, были очень старыми и поэтому могли сломаться в любую минуту и полететь вниз вместе с несчастными разбойниками. «Я почти добрался до двери!» — радостно прохрипел Бульбуль. «Подождите меня, капитан!» — жалобно попросил Дырка. «Ну всё, наконец-то я выбрался!» Вставая на ноги и отряхиваясь от пыли, сообщил Бульбуль. -буль. «Подайте мне руку, капитан!» — из последних сил произнёс шпион дырка. «Я устал! Я больше не могу!» «Хватайся!» — протянул ему пухленькую ручку толстый буль-буль. Шпион вцепился в протянутую руку и, сделав последние усилия, подтянулся и оказался рядом с капитаном бульбулем. булем «Ну вот мы и выбрались из последней третьей ловушки!» Радостно потирая руки, произнёс капитан Бульбуль. -буль. «Теперь мы очень близко от сокровищницы. Скоро бриллианты будут в наших руках!» «А вдруг это была не последняя ловушка?» Испуганно пролепетал Дырка. «Я так устал от этих ловушек! Может быть, лучше я тебя здесь подожду? Ты сходи, разузнай, где лежат наши драгоценности, а потом меня позовёшь», — предложил Пулькин. «Да не боись ты!» криво усмехнулся Толстяк. «Ведь профессор ясно нам сказал, что перед входом в сокровищницу только три комнаты ловушки. Мы их уже прошли, так что самое страшное осталось позади». «Ну тогда ладно», — весело согласился Пулькин. «Раз никаких ловушек больше не будет, тогда, конечно, пошли скорее в сокровищницу». Разбойники весело переглянулись и вошли в какой-то длинный коридор. Дырка шёл впереди и освещал путь горящей свечой. Хотя пираты и были уверены, что больше ловушек на их пути не будет, но после всех опасностей, которые выпали на их долю, они шли очень осторожно, ощупывая и осматривая каждый тёмный угол. «А всё-таки какие мы молодцы!» — гордо выпятил грудь шпион Пулькин. «Миновали все опасности и остались живы. Мы настоящие герои!» «Нам можно даже медали давать за храбрость!» «Конечно!» — согласился рожебородый пират Бульвуль. «Мы самые настоящие храбрецы!» И радостные разбойники загорланили на весь коридор разбойничью песню. Мы заходим в комнатушку, попадаем же в ловушку. Неужели египтяне напридумали и дрянь? Потолком вы нас давили, змеями вы нас травили. В пропасть даже нас бросали, но спаслись мы, убежали. Скоро мы похитим злато, потому что мы пираты. Уплывем мы далеко, нас корабль ждет давно. Очень нам нужны алмазы, мы хотим купить припасы, по морям ходить-ходить, грабить, мучить и топить.